Привалов поехал делать предложение на один Бахаревой. Вот тебе и жених. Привалов, пока Заплатина успела немного прийти в себя, уже проходил наполовину Марьи Степановны. По дороге мелькнуло улыбнувшееся лицо Даши, затем показалась Верочка. Она была в простецком ситцевом платье и сильно смутилась. «Марию Степановну можно видеть?» спросил Привалов, раскланиваясь с ней.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 — Вижу, вижу. Ну что же, Бог тебя благословит. Нарочно заехал к вам, Мария Степановна, чтобы набраться смелости. — А ты к Василию Назарычу заходил? Зайди, а то еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что тебя давно не видно. Никак с неделю уж не был. — Боюсь, надо есть. Ну-ну, не говори пустого. Все не может со Василию Назарычу. Привязала его эта нога.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 Верочка раза два входила в комнату, поглядывая искоса на гостя, и делала такую мину, точно удивлялась, что он продолжает еще сидеть. «А ведь Надя-то уехала!» – проговорила Мария Степановна, когда Привалов начал прощаться. «На заводы уехала к Косте!» – прибавила она, когда Привалов каким-то глупым остановившимся взглядом посмотрел на нее. «Доктора Сараева знаешь?» «Да, помню немного». «Ну вот, с ним и уехала». Уехала, уехала, уехала. Как молотками застучало в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился с марией Степановной и точно в каком тумане прошел в переднюю. Только здесь он вспомнил, что нужно еще зайти к Василию Назарычу.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 «На все четыре стороны катертью дорога! Ведь не сидеть же такому молодцу, сложа руки!» Привалов не ожидал такого вопроса и замялся. Но Бахарев продолжал. «Знаю, вперед, знаю ответ. Нужно подумать, не осмотрелся хорошенько. Так ведь? Это такие нынче осторожные люди пошли, не то что мы. Либо сено клок, либо вилы в бок. Да ведь ничего, живы и с голоду не умерли.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 Нет, очень касается, Василий Назарович. Как назвать такую покупку, если бы она была сделана нынче? Я не хочу набрасывать тень на Тита Привалова, но что же ты? Значит, хочешь возвратить землю башкирам? Да ведь они ее все равно продали бы другому, если бы Пращурта не взял. Ты об этом подумал? А теперь только отдаем землю, так завтра же ее не будет. Нет, Сергей Александрович, ты этого никогда не сделаешь я и не думаю отдавать землю башкирам василий назарович пусть пока начислится за мной а с башкирами можно рассчитаться и другим путем не понимаю что то если бы я отдал землю башкирам тогда чем бы заплатил мастеровым которые работали на заводах полтора ста лет земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом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 «Ведь нынче свобода на приисках. Я бы тебе указал целый десяток золотых местечек. Стал бы поминать старика добром. Костя не захотел меня слушать, так доставайся хоть тебе!» Привалов улыбнулся. «Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрович. Чего киснуть в узле-то? По рукам, что ли? Костя на заводах будет управляться, а мы с тобой на прииске. Вот только моя нога немного поправится».